Телевидение. В связи с этим представляется крайне опасной тенденция, наметившаяся в последнее время среди так называемого среднего класса, прослойки зрителей наиболее перспективной с точки зрения социальных результатов телевизионного шизоманипулирования.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 «Представляешь, офицер в песочном френче на Крымском Касагоре, что-то такое набоковское, пять раз бы больше продали». «Да какая разница, — сказал Макуев, — продажи — это побочный эффект. Мы же на самом деле не тамбакс внедряем, а тревожность». «Зачем?» да у нас же кризис». «А, ну да, — сказал Татарский, — конечно».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 А потом дефолт всему Лене волосы на себе рвал. «Скоро новое правительство будет», — спросил Татарский. «А то устал уже от безделья». «Скоро, скоро. Ельцин уже готов. После завтра выпишем из ЦКБ». Его заново в Лондоне оцифровали. По восковой фигуре у мадам Тюссо есть у нее такая в запаснике. «Третий раз уж восстанавливаем. Так он всех замучил, не поверишь». «Ну, а по остальным Нурпса дошиваем».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 Нам не долдонов этих надо оцифровывать, а новых политиков делать. Нормальных, молодых. С нуля разрабатывать через фокус-группы диалогию вместе с Мордой. Чё ты Азатовскому не посоветуешь? Абраво ему посоветуй. Так, приехали. От дороги отходила другая, грунтовая, с обеих сторон украшенная знаками стоп. Марковин свернул на неё, сбавил скорость и поехал по лесу.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 Этот твой материал про Березовского с Радуевым – лучший компромат за всю осень. Реально. Особенно то место, где они собираются пронзить мистическую тело России своими бурельно-телевизионными вышками в главных сакральных точках. И какая надпись на этих монопольных денежках? «Ингадвен монополей». А на Радуева кипу надеть. Это ж надо было допереть. «Да ладно тебе», – сказал татарский, – мрачно подумал.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 Глядя на стену в геологических потеках поднимавшуюся над туалером, татарский заметил треугольный кусок отслоившейся штукатурки, удивительно похожий по форме на бриллиантовые ожерелья с фотографией висящих в туалете уханьера. При первом взгляде на это образование жалость бывшего начальника заполнившая душу татарского, химически трансформировалась в заказанный Сашей двоек словно. Выйдя из туалета, он остановился. Его поразил внезапно открывшийся вид.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 Лужики, говорил он тонким и полным изумлением голосом. Вы не победите никогда. Беру я сейчас пол литрового овощного мукоского, да? Стою в кассу и видите, кто в магазин ходит? Чубайс, мой, ты бою. На нем пальтишко такое серое, шарфик махировый, кепка, Охранник какой? Так в правый карман оттапливается, как будто извол то. Подошел к консервному отделу, взял трехлитровую банку болгарских маринованных помидоров, ну зеленые такие, знаете, да? изунул всякую и я на него гляжу рот открыл а он заметил подмигнул и на улицу я кокну а там машины черные с бигалкой и тошке подмигивает он не брык и уехал вот ведь бывает мой твои татарский прокашлялся и старик перевел на него взгляд народная воля сказал татарский ему державшись подмигнул он произнес эти слова совсем не громко но старик услышал Дернув одного из бандитов за рукав, он кивнул в сторону прохода. Бандиты синхронно поставили на стол недопитая и, чуть улыбаясь, пошли на татарского. Один из них сунул руку в карман, и татарский понял, что сейчас его возможно и убьют. Адреналиновая волна, прошедшая по телу, придала его движениям удивительную легкость. Повернувшись, он выскочил из пивной и побежал через площадь.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 Вспомнил он его не столько по чертам лица, тот -то успел сильно постареть, сколько по этой изумленной интонации, с которой он когда-то читал свои лекции. А у объекта нрав крутой, говорил он, запрокидывая лицо к потолку аудитории. Он от субъекта раскрытие требует? И тогда, ежели повезет, может произойти слияние. Слияние, как понял татарский, наконец произошло. И так тоже бывало, подумал он. Достал книжечку и записал придуманный в пивной слоган «Даймондс are not forever» Похоронное бюро братьев Деберсян Наверное, уволят», подумал он когда кавалькада машин скрылась за поворотом «Куда теперь?» Черт-то знает куда Гиреев. Он как раз где-то здесь живет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 Гиреев выключил звук. «Ты чего, телевизор пришел смотреть?» спросил он. «Да нет, просто странно, чего это он перевернут?» «Долгая тема». «Что, как с огурцами? Нельзя без посвящения?» «Почему?» «Пожал плечами Гиреев. Ну-то открытые сведения».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 Это четвёртый буддийский способ. Он используется в случае необходимости всё же посмотреть телевизор. Например, если ты курс доллара узнать хочешь, но не знаешь, когда именно его объявят и каким образом. Слух скажут или таблички в обменных пунктах будут показывать. А зачем переворачивать-то? Опять долго объяснять. Попробуй. Гиреев потёр лоб ладонью и снова вздохнул. Похоже, он подыскивал слова.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 Грусть, сомнения, импровизация, гнев и шутка. Так что никакой ненависть никто не излучает, ни своей, ни даже служебной. Уж я точно знаю. А я и не говорю, что они что-то излучают. Просто когда они читают свой текст, им прямо в глаза смотрит несколько миллионов человек, как правило, очень злых и недовольных жизнях.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 «А когда столько людей смотрит в эту коробку и видит одно и то же, представляешь, какой резонанс возникает в сфере? «Где?» – спросил Татарский, но в этот момент у него в кармане зазвонил мобильный телефон, и он поднял ладонь, останавливая разговор. В трубке громко играла музыка и слышались невнятные голоса. «Валан!» – прорвался сквозь музыку голос Марковина. «Ты где? Ты живой?» «Живой!» – ответил Татарский. «Я в его».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 «Меня, значит, за хомячка держит», — сказал он задумчиво. «Что?» «Неважно». «О чем ты говорил?» «Если коротко, — продолжал Гереев, вся так называемая магия телевидения заключается в психорезонансе, в том, что его одновременно смотрит много народа. Любой профессионал знает, что если ты уж смотришь телевизор,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 Старики говорят, что там место не хорошее. Хотя, с другой стороны, где под Москвой хорошее найдешь? В дверях татарский обернулся и обнял Гиреева за плечи. «Знаешь, Андрюха, — сказал он, — не хочу, чтобы это звучало патетично, но спасибо тебе огромное». «За что?» — спросил Гиреев. «За то, что иногда позволяешь жить параллельной жизнью. Без этого настоящая была бы настолько мерзка».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 "Эмор, Сирув", сказал в голове знакомый голос. "Какая разница? Просто разные транскрипции. А ты опять наглотался, да?" "Ну чего ж", подумал татарский зверюшка, подъехала. Но Сирув больше никак не проявлял себя всю дорогу до башни. Ворота, через которые татарский когда-то перелезал, оказались открыты.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 Только слышно было, как где-то внизу шумит под ветром осенний лес. Татарский прислонился к стене, закрыл глаза и стал вслушиваться. Почему-то он решил, что это шумят ивы, вспомнил строчку из слышанной по радио песни «Это сестры печали, живущие в ивах».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 было еще далеко, но уже было видно, что это женский торс без головы и рук. Рядом с татарским медленно трусил Серов, на котором сидел Гирею. Серов был печален и походил на замученного работы ослика, а крылья, сложенные на его спине, напоминали старые выручное седло.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 Мне ведь на работе говна хватает. Хоть бы ты не грузил.